Глава 1. Природа влияния и убеждения. Или почему одни доводы убеждают, а другие нет. Прежде чем говорить о том, как выстраивать логически выверенные железобетонные аргументы, зададимся вопросом, почему одни доводы действуют, а другие нет. Странная продажа. Хочу рассказать вам одну а, обычную историю. Как-то давным-давно мне понадобился сотовый телефон. Деньги в кармане есть, цель купить есть. Захожу в магазин, подхожу к витрине и выбираю два телефона, которые мне приглянулись и подошли по цене. В силу недостатка технических знаний я обращаюсь к продавцу с простым вопросом. А, скажите, какой из этих двух телефонов вы мне порекомендуете? На что продавец, посмотрев на меня холодным взглядом, тычет пальцем в одну из моделей и нехти бросает. Ну, конечно же, вот этот. С точки зрения аргументации в нашей коммуникации уже появился тезис положение, нуждающееся в доказательстве. Тезис можно сформулировать так: купите именно этот телефон или этот телефон лучше. Но аргументации пока нет. ебы не хватает самого главного аргументов. Поэтому я Резону спрашиваю: "А почему?" И в ответ слышу: "Ну, как почему? Потому что это новая модель, многофункциональная и стильная". Именно эти три аргумента я услышал в поддержку тезиса продавца. Этот случай я рассказываю каждый раз на тренингах по аргументации, после чего задаю вопросы аудитории. Как вы думаете, купил я телефон? и в 90% случаев я получаю от участников парадоксальный ответ нет. Почему парадоксальный? Потому что, повторюсь, деньги в кармане были, цель была, сам пришёл, сам выбирал, сам спросил, а в результате не купил. Забавно, что представители разных профессий дают разные, соответствующие специфике своей работы ответы. Когда я провожу тренинг с продавцами, я часто слышу: "Ну как почему не купили?" Всё ясно, не была выявлена потребность. Когда у меня на тренинге профессиональные переговорщики, я получаю такой ответ: "Всё понятно, эти конкурентные преимущества не были переведены на язык выгоды". А вот HR-директора, психологи, рекрутеры часто говорят мне, что причина в том, что сама по себе коммуникация носила явно негативный контекст. Продавец был сух, незаинтересован во мне, не приветлив, явно пытался навязать своё мнение. Все не по-своему правы. Но мне всегда было интересно, а если отбросить психологию общения, систему переговоров или продаж, как можно описать то, что происходит у нас в голове, когда нас убеждают? Почему одни доводы воздействуют, а другие нет? Почему некоторым мы верим, а А другие автоматически ставим под сомнение. Загадочная интерпретация. Давайте заглянем внутрь нашей головы. Оставим в стороне описание сложных процессов и порассуждаем в большей степени метафорично. Вся информация, полученная с помощью разных каналов коммуникации, обрабатывается нашим мозгом. Каждую секунду он взвешивает: это правда или нет? Стоит этому верить или нет? Принимать эту информацию или нет? Оценка поступающей информации важнейший этап её восприятия. Но мало кто отдаёт себе отчёт в том, что в ходе оценки поступающей информации наш мозг её ещё и интерпретирует. Что такое интерпретация? Попросту говоря, это перевод внешней, объективной информации на свой внутренний субъективный язык. От чего зависит эта самая интерпретация? От множества разных факторов. Мы воспринимаем одну и ту же информацию по-разному в зависимости от нашего опыта, знаний, интеллекта, характера, внутренних установок и стереотипов, наших потребностей и желаний. Даже текущее физическое и эмоциональное состояние, контекст происходящего и личность оппонента влияют на способ интерпретации. Как же происходит интерпретация? Чтобы не углубляться в дебри терминологических нюансов, опишем процесс в целом. Каждому аргументу наш мозг задаёт так называемую модальность интерпретации. Позитивную или негативную, ставит минус или плюс. Обратимся к конкретному примеру. Вот э, первый аргумент моего горе продавца. Новая модель. Сам по себе довод абсолютно нейтральный. Но как я могу рассуждать про себя? Минус. А новая, значит, сырая, непроверенная временем, может оказаться ненадёжной. Да и сложности с ремонтом могут быть. Новая, значит, сложная, слишком навороченная, долго придётся осваивать. К тому же она дороже. Причём тут дороже, спросите вы? Ведь новая это категория времени, а дорогой категория стоимости. Но каждый из нас по своему опыту знает, что все новинки стоят дороже. Вспомните хотя бы разницу в стоимости новой и старой коллекции одежды. А как эту характеристику интерпретировать со знаком плюс? Если телефон новый, значит, все предыдущие недостатки устранены. Он более надёжный, технологичный, А ещё я могу представить, как на работе выкладываю новый аппарат на стол на зависть всем коллегам, ведь такого ни у кого нет. Смотрите, как по-разному может происходить восприятие и интерпретация информации. То же самый с аргументом многофункциональный минус: лишние функции, сложен в освоении, может сломаться, нагонит завышенная цена, а плюс Всё в одном удобно. Не надо покупать много разных устройств, можно сэкономить. Ошибка руководителей. Однажды я сотрудничал с крупным федеральным сотовым ритейлом, которого вы прекрасно знаете. Я проводил тренинг для топ-менеджеров и точно так же рассказывал про интерпретацию информации. Их заинтересовала эта тема, и они решили провести любопытное исследование. Первым делом компания собрала самые распространённые аргументы, которые используют продавцы-консультанты в процессе продажи телефонов и гаджетов в салонах сотовой связи в Москве. Среди пяти наиболее распространённых аргументов был и тот самый присловутый довод о многофункциональности. На следующем этапе было проведено социологическое исследование, как потребители воспринимают и интерпретируют доводы. На выходе покупатели спрашивали: совершили они покупку или нет, какие аргументы они запомнили, как они их поняли, убедили ли их доводы или нет и почему. Получив результаты опросов, я спросил топ-менеджеров: "Как вы думаете, как интерпретируют ваши покупатели довод о многофункциональности?" "Ну, конечно же, положительно, ведь это важный аргумент. Результаты опросов поразили. В большинстве случаев интерпретация оказалась негативной. Вот как вы думаете, что негативного можно найти в аргументе многофункциональный гаджет? Вот менеджеры компании не догадались. Оказалось, самым распространённым вариантом негативной интерпретации был следующий: быстро разрядится батарейка. Справедливости ради стоит сказать, что это исследование проводилось в 2009 году. Этот пример показывает, что очень важно знать, как будет воспринят наш довод. Какие могут быть трактовки? Однозначно ли аргумент будет интерпретирован в плюс или возможны негативные варианты? Корзина в моей голове. Итак, вся полученная информация оценивается, анализируется и, главное, интерпретируется. Мозг задаёт две условные модальности: позитивную и негативную. Но самое интересное происходит дальше, ведь после этого наш мозг направляет информацию либо в так называемую корзину, либо в центр принятия решений. Конечно, никаких корзин и центров нет. Это чистой воды метафора. Однако в целом она достаточно верно отражает сложные процессы, которые происходят у нас в голове. Давайте разберёмся с корзины. Наверняка вы замечали, что часть аргументов, которые мы слышим, мгновенно забывается. Мы отбрасываем их как мусор, как нечто ненужное. В народе говорят: в одно ухо влетело и из другого вылетело. Почему же так происходит? Можно назвать две основные причины: Наш мозг посылает в корзину доводы, которые нам попросту не важны. Я, когда вышел из магазина, сразу задал себе вопрос. Странное дело. Зачем же я сюда заходил? А что мне сказал продавец? И вспомнил только два аргумента: новый и многофункциональный. Третий довод вылетел у меня из головы. Пришлось помучиться. Только перебирая в памяти детали нашего разговора, я вспомнил, что консультант использовал слово "стильный". Если для меня этот довод не важен, не вписывается в мою систему ценностей и потребности, я отправляю его в корзину. Вторая причина ещё банальнее. Мы имеем дело с корзиной, когда доводы нам непонятны, неясны, не раскрыты. Существует ещё так называемый центр принятия решений ЦПР Не перепутайте с РПЦ, прости, Господи. Условно говоря, это процесс финального выбора. Туда попадают интерпретированные аргументы со своими плюсами и минусами, а мозг взвешивает их и, анализируя все исходы и возможности, принимает решение: купить, не купить, поверить, не поверить, принять, не принять. Поэтому эту несложную схему можно представить следующим образом. Информация попадает в мозг, происходит интерпретация. Если негативная интерпретация мигом в корзину, если позитивная интерпретация в центр принятия решения. Что решил мой мозг? Давайте вернёмся в магазин, где я, услышав аргументы продавца-консультанта, развернулся и ушёл, не купив телефон. Деньги были, цель была, Что же происходило у меня в голове? Прежде всего надо понять, как я мог интерпретировать эти доводы, а для этого надо знать, как я в целом отношусь к технике. Скорее всего, меня можно отнести к консерваторам. По крайней мере, я точно не из тех, кто будет с ночи занимать очередь за iPhone 13, чтобы купить его в первый день продаж. Аргумент новый, как вы понимаете, Мной был интерпретирован негативно. При этом сознательно я ничего не анализировал и ни о чём не рассуждал. Всё происходило автоматически на уровне подсознания. Итак, первый минус ушёл в центр принятия решения. Это одна причина, чтобы не покупать телефон. Почему минус идёт в центр принятия решения, а не в корзину? Если бы все негативно интерпретируемые аргументы попадали в корзину, мы в итоге соглашались бы на всё. и не принимали бы негативных решений. Такие решения, кстати, называются протестными. Много функциональность для меня тоже связана с негативными впечатлениями. Ещё один минус центр принятия решения и вторая причина для отказа. Ну а аргумент стильный кулье с трудом вспомнил это слово на выходе, попал в корзину по той причине, что это абсолютно пустой, неважный для меня довод. Один аргумент в корзине, два со знаком минус в центре принятия решений, и мозг даёт однозначную команду: не брать. К чему, исходя из этого, сводится наша задача? Мы должны понять, как сделать так, чтобы наши аргументы в поддержку доказываемого тезиса не оказывались в корзине, были позитивно интерпретированы. и попадали в центр принятия решения со знаком плюс. Вроде бы всё просто. Однако ситуация осложнена тем, что мы привыкли большую часть информации отправлять в корзину. А что касается модальности интерпретации, то как вы думаете, к чему мы больше склоняемся? Я прихожу к выводу, что негативный вариант встречается чаще. Поэтому нам остаётся узнать Как этого избежать?